Кони Атриц с колесницей медью блестяще оставил, Их браздодержец могучий держал недалеко храпящих. Муж Эвримедан, потомок Пираусов, сын Птолемеев. Близко держаться отриц заповедал На случай, когда он члены трудом истомит, обходящие и строящий многих. Сам устремившийся пеш проходил он ряды ротоборцев где поспешавших на бой находил аргивян быстроконных, духа еще им, представ, придавал возбудительной речью. Аргосовой Вспомните ныне кипящую доблесть! Нет, небожитель кранит, в вероломствах не будет помощник, первых, которые, клятвы поправ, нанесли оскорбление. Белое тело их верно растерзано ранами будет». Мы же супругах цветущих и всех их детей малолетних В плену влечем на судах, как возьмем крепкостенную трою. Но, встречая мужей на печальную битву коснящих, Сильно на них нападал, порицая жестокую речью. Аргосовой стрельцы презренные, нет ли стыда вам?